Глава шестьдесят Женя Желтова выбилась из сил, упала на землю и обреченно зарыдала. Валентина Старченко потрясла ее за плечо. «Надо идти, Женя, надо идти!» Монотонно повторяла она, но девушка не поднималась. Рядом с ними возникла мужская фигура. На рукаве гимнастерки Старченко заметила звезду, подняла глаза. Это был незнакомый комиссар. «Ваша подруга ранена в ногу», — сказал он. Давайте перевяжем ее. У меня остался пакет с бинтом. Запасливый какой, удивилась Валентина. Индивидуальный пакет сохранил. Зафурыкали над головами мины. Комиссары Старченко упали, накрыв собою Желтову. Завизжали осколки. Валя поднялась, а комиссар не шевелился. Так и лежал, придавив крупным телом Женю. Старченко с трудом отвалила его и увидела, что висок комиссара пробит осколком. Пакет с бинтом он держал в левой руке. Румянцев шел вместе с капитаном Смирновым из зенитного дивизиона. Их группа взяла правее, и это было до известной степени верное решение. Справа от узкоколейки пройти было легче, но капитан потерял ориентировку и слишком отклонился к южному фасу немецкой обороны, напоролся на огневые точки противника. Смирнов скомандовал «Ложись! Огонь!» Гитлеровцы застрочили в ответ из автоматов. «Забирайте влево, влево!» – надрывался капитан. Он оглянулся и увидел редактора газеты, который смешно, прицеливаясь через очки, стрелял из пистолета. Отбиваясь, они в поредевшем составе выбрались к дороге. «А где батальонный комиссар?» – спросил Смирнов у старшины Щекина, не отстававшего от него ни на шаг. «Там остался», – ответил Щекин. Срезали комиссара бандюги. «Фурор Теотоникус!» – отрешенно усмехнувшись, подумал Борис Бархаш, когда возникла перед ним огненная стена разрывов. «Их тевтонской ярость я должен противопоставить нечто. Что именно? Русский воинственный дух? Правда, в жилах моих нет славянской крови, но разве кровь, а не язык определяет характер личности?» «Я же всегда мыслю на русском, и потому мне не страшен этот огонь впереди». Он понимал, что, размышляя на подобную тему, загоняет вовнутрь естественный страх перед тем, что творилось сейчас в долине смерти. Надо было идти туда, несмотря ни на что. И Борис Бархаш, растерявший в сумятице боя своих редакционных товарищей, шел на восток в толпе незнакомых ему красноармейцев и командиров. Философ не знал, что справа от него прошли основной заградительный огонь двоярых спорщика и неразлучных друга – старики-добровольцы из народного ополчения – Левинера попорт. Едва попав в в коридор, они взялись за руки и шли непрестанно вперед, спотыкаясь и падая, снова поднимаясь и, поддерживая друг друга, пробирались к мясному бору. Уже погибли Валя Старченко и Женя Желтова, Ермакович и Разуменко, Кочетков и Лычагин а Борис Бархаш был все еще жив. Сейчас он думал о том, как после прорыва соберутся они вместе и пойдут рассказы о том, как им удалось уцелеть. Думал и о тех, кто был теперь мертв, как о живых, и до тех пор, пока они сохранялись в его памяти, эти люди и в самом деле продолжали существовать. Фуймус, сказал себе Бархаш, – «мы были». И вдруг существо его пронизало предчувствие приближающейся собственной гибели. «Меня сейчас убьют», – спокойно подумал философ и поднялся во весь рост перед завалом из бревен, разрушенной снарядами на стильной дороге. Ему не хотелось принимать смерть безропотно, как бы согласившись с неизбежным концом. И бархаш двинулся влево, чтобы обойти завал. Если его убьют, то пусть это случится в атаке, Но ведь их нынешний прорыв отнюдь не бегство из ловушки, а удар по врагу. Увидеть бы его лицо, пожелал Бархаш и почувствовал, как поднимается в нем та русская одержимость. О ней он только читал и слышал от фронтовиков, которые бросают людей на амбразуры, за горло руками загрызть насмерть. Миновав завал, Борис увидел немецкую огневую точку. Из нее методично бил пулемет, перекрывая дорогу. Гранату бы! С тоской подумал философ и бросился на пулемет, вскинув пистолет, в котором не было ни одной пули. Очередь срезала его за полсотни шагов от пулемета. Борис Бархаш лежал на спине и смотрел в небо, закрытое багровым дымом. Он жалел, что так и не успел приступить к давно задуманной книге о презумпции естественности в объяснении явлений космического характера. Естественна ли моя нынешняя смерть? Как соотнести ее с теорией взаимной обусловленности явлений, подумал философ, и некоторое время он жил с этой мыслью. Затем дух его отлетел.